Глава тридцать ш е с т а Мне действительно везло. Когда я вошла в дом, то обнаружила только Оливера, поливающего цветы. Батлер, я вернулась. В доме больше никого нет? Нет, мэм, никого. Я хочу поговорить с вами, это важно. Да, мэм, конечно. Вы не будете против, если мы пройдем в мою комнату? Да, пожалуй, старик прав. Так будет безопаснее. Мы вошли в его комнату, и я с любопытством огляделась. Присаживайтесь, миссис Тайлер. Оливер указал на кресло, а сам присел на краешек идеально заправленной кровати. Вот теперь мы можем спокойно поговорить. «Батлер», — начала я, — «вы ведь очень давно являетесь управляющим дома Тайлеров, еще с детства моего мужа». «Да, это так, мэм». «Скажите...» «А когда брат Фреда, Альберт, был еще жив, вы хорошо различали их?» «Да, мэм, очень хорошо. Лучше их различали только родители». «А если бы сейчас случилось так, что Альберт оказался бы жив и занял место Фреда, вы бы заметили подмену, Оливер?» «Я понимаю, мэм, к чему вы клоните. Вы можете выложить карты на стол». «Утром вы произнесли имя Альберта, и я все понял. Я тоже хотел вам признаться, что нахожу несколько странным поведение мистера Тайлера. И если поначалу я пытался объяснить это себе какими угодно причинами, от любовницы до долгов или употребления наркотиков, то вскоре я понял, что это не мистер Альфред. Но, к сожалению, я ничего не могу с этим поделать». Кто станет слушать старика, который, возможно, давно выжил из ума и порой сам себе не верит? «Но я-то вам верю, Оливер. Я знаю точно, что это не Фред. И хоть это звучит ужасно, боюсь, Фреда давно нет в живых. Но как бы там ни было, мы должны разоблачить мошенника, Оливер. Вы хотите, чтобы Альберт отправился в тюрьму? «Оливер, не смейте его жалеть!» «Я понимаю, что вы вырастили их обоих, но вы должны понять, что мы имеем дело с убийцей. Мы не знаем, что случилось с Фредом, но ведь вы знаете, что случилось с Кристин Сойер. Неужели вы до сих пор считаете, что она упала с лестницы, подскользнувшись?» Она просто на чем-то подловила обманщика, поняла, что это не Фред, или была близка к этому. Вот он и избавился от ненужной свидетельницы. А теперь, когда он, возможно, видел в моей сумочке визитку частного детектива, к которому я обратилась, он, скорее всего, захочет избавиться и от меня. Батлер сидел молча и слушал меня, опустив голову вниз, как провинившийся ребенок. «Оливер, вы мне поможете?» «Да, миссис Альфред Тайлер, я помогу вам. Скажите только, чем?» «Нам нужно будет поехать к нанятому мной частному детективу, и вы расскажете ему все, что знаете». А сейчас я хочу спросить вас об одной вещи, которую Фред должен был привезти из Лондона. Это матрешка. Знаете, русская игрушка из деревянных фигурок, которые складываются одна в другую. О, да, мэм, Фред привез ее из той поездки. Он показал ее мне, похвастался. Но после этого я ее не видел. — Где же она может быть? — расстроенно протянула я. — Ну, у нас немного вариантов. Если ее нет здесь, то она либо на яхте, либо в загородном доме. Боже, я, наверное, не смогу войти туда снова. Боюсь, сейчас вам и не позволят этого. Наверняка полиция опечатала дом, пока расследование смерти Кристин не будет закончено. Что же делать? Попробуйте отправить туда вашего частного детектива. Возможно, полиция пойдет ему навстречу. Да, это неплохая мысль. Пожалуй, я позвоню Чипу, мистеру Мерфи. Пусть он приедет сюда, и мы расскажем ему, когда ехать до загородного дома. Хорошо. Жаль только, что вы не обратились ко мне раньше. Я бы мог посоветовать вам кого-нибудь проверенного. Ну, Оливер, в тот момент я не могла быть с вами откровенной, потому что не знала, на чьей вы стороне. А теперь уже поздно. Как говорят у нас в России, на переправе коней не меняют. Батлер удивленно повел бровью, но затем, уловив смысл афоризма, согласно покачал головой. — Хорошо, звоните своему мистеру Мерфи. Я улыбнулась и отправилась к телефону в гостиной. — Чип, это Нина. Вам придется отправиться на поиски матрешки в ш и р н о с т ь в наш загородный дом. Возможно, вам п о з в о л и т войти в опечатанный после смерти Кристин Сойер дом. — Хорошо, но вам лучше поехать со мной, так как вы являетесь хозяйкой дома. — Окей, детектив Мерфи, я жду вас. Уж лучше ехать с Чипом, чем сидеть здесь в полной неизвестности, мучаясь ожиданием.